Олег перестал нервничать. Слова, сказанные Легионом, прекратили вызывать у него тремор и приступы удушья. Он решил, что бредит. Отчего эмоции отпустили, и на передний план вышел интерес. На что способно его накачанное лекарствами подсознания? «Ты говоришь...» — обратился он к своему подселенцу. «Я всего лишь твоя шкурка, да?» «По сути...» — тут же ответил Легион. «Но мы не стали бы говорить так грубо. Ты для нас не просто шкурка». Олег усмехнулся. «А что я для вас?» «Кто?» — поправил Легион. Парень перефразировал. «Кто я для вас?» «Дитя?» «Да мне бы книги писать», — подумал Олег, но Легион тут же вмешался. «Ты не писатель, ты жертва». Олег хотел было ответить жесткой фразой про жертву пьяной акушерки, но не стал. А Легион рассмеялся. «Мне нравится эта шутка. Ты... вы могли бы не лезть в мои мысли?» «Мы пытались, но подростком ты так много фантазировал!» «Хватит!» — перебил подкидыш Олег. «Я не выдержу этого бреда, я хочу проснуться! Прийти в себя!» «В себя?» — переспросил Легион. «Боюсь, себя невозможно. Только в нас!» «Нет, в себя!» — раздраженно повторил Олег. «Вернуться в свою адскую жизнь без твоего голоса в голове!» «Размечтался!» — отсек Легион. «Твоя выходка на эстакаде аукнулась нам обоим! Твоя душа слаба!» «Выходка?» Пытаясь понять, о какой выходке твердит голос в его голове, Олег вдруг вспомнил. Вспомнил все, что произошло вечером его дня рождения. До этого момента он припоминал лишь отрывочно события дня и падение девушки. А вот то, что было дальше, прояснилось в его памяти только сейчас. Он прыгнул с эстакады, рассчитывая, что разобьется или огромный грузовик раскатает его в лепешку. Он прыгнул. Отчаялся, сломался, устал. Не это взволновало Олега сейчас, когда воспоминания решили ворваться в чертоги разума без стука. Он отчетливо видел колено, которое преклонил тогда, приземлившись на асфальт с немалой высоты эстакады. Не пострадал. И царапины не получил. Так-то лучше. Опередив Олега, произнес легион. Надеюсь, на этот раз ты все это не забудешь.